you <laughs> Глава пятая «Как ты нашел меня?» – спросил я, подобрав валявшийся на полу пистолет и тут же зарядил его новой обоймой. Перспектива ходить безоружным в нынешних обстоятельствах меня совершенно не прельщала. «А ты разве забыл, что попросил Олю передать мне сообщение?» После битвы с великаном у меня из головы вылетело почти все – Я никак не мог отдышаться, но постепенно в голове прояснялось, и я, наконец, додумался спросить, «А где Мария?» «Так она пробежала мимо меня, когда я спускался вниз. Наверное, уже далеко удрала. А что, ее тоже надо было спеленать?» «Нет, но она могла что-то знать. Неплохо было бы нам с ней поболтать, эдак подружески. Никуда она не денется!» «Мы же ей, по сути, жизнь спасли!» «И не только жизнь, но, как я предполагаю, и честь!» «Ладно, вызывай чистильщиков, пусть доставят нашего красавца в камеру, а то еще отчухается да порвет твои веревки!» «Эти не порвет!» «Самодовольно, — заметил Вик, — они особые! И как хорошо, что я, такой умный, и догадался их прихватить с собой, а то настал бы тебе конец!» «А что там с гномами? Ты выяснил?» «По показаниям ночного консьержа, они явились под вечер и до утра квартиру не покидали». «Значит, они к убийству не причастны. Впрочем, у нас есть главный подозреваемый». Гринтур скатался по полу и жалобно скулил. Сил на сопротивление у него уже не осталось, поэтому он давил на жалость. Я подошел к нему поближе, но сохранял безопасную дистанцию. Великан напасть не пытался, хотя при известной удаче резкий кувырок в мою сторону мог бы ему помочь, но я бдительности не терял. «Говорить будем? Или сразу к дознавателям?» Гринтус, кажется, знал о запрещенных приемах, которым прибегали дознаватели в особых случаях, и, как мне показалось, вовсе не хотел испробовать их на собственной шкуре. «Что хочешь знать?» «Кто убил гнома Дрека Дрона?» «Я!» Подтвердил Гримтурс мою версию. «Но других вариантов и быть не могло». «А с крыши кто в меня стрелял, тоже ты?» «Я!» Великан кивнул. Точнее, попытался это сделать. Огненные путы мешали. «Кто приказал?» «Друг мой!» «Его имя?» «Друг!» «Так ты его называешь?» «Да». «А как его зовут другие?» «Я не знаю. Я называю Друг». «Хм». Допрос заходил в тупик. Мне для протокола требовалось признание исполнителя и имя заказчика. Тогда вопросов бы не возникло ни у кого. А так опять думай, собирай доказательства. Хотя, в принципе, я не сомневался, кто был этим таинственным другом. Гномы были всегда вдвоем, а Гринтурс говорил об одной персоне, так что сладкая парочка отпадала. Мария тоже не подходила на роль друга, великаны терпеть не могли женщин, по этой же причине отпадала и Уль. Шахнеш не пережил даже первой встречи с заморским гостем, повредившись рассудком. «Кстати, надо сказать чистечкам, чтобы обошли с ним помягче. Хоть он и шантажист, но не убийца же. Жаль только, что я не узнал, чем именно он сумел припугнуть Марию. Оставались Дубольд и Белгор. Из этих двух кандидатур я больше склонялся к фейре, тем более он мне не нравился с самого начала. Почему ты слушался его приказов? «Он сильный, у него есть право!» «Хм, интересно, какое же право могло быть у Гора или Дубальда?» «Вот выяснить это, и сразу доказательств стало бы с избытком, но на дальнейшие вопросы Гринтурс отвечал в своей манере, не то чтобы уклончиво, но ценной информации ноль. Зайдем с другой стороны». «Оружие отдал тебе гном Нэш?» «Нет». Дал друг, зачем ты здесь? Убить гномика, оставить оружие. Хм, все понятно и логично. Если бы мы нашли Нэша убитого из его же оружия, а рядом следы и великана, то все подозрения пали бы на мертвого гнома. Слишком уж много ниточек к нему вело. Хитро задумано оставив великана и безумного кнома на припечении подъехавших Стас и его чистильщиков с удивлением взиравших на наши сегодняшние трофеи, мы с Виком вышли на свежий воздух и устроили военный совет. «Что будем делать?» «Думаю, стоит нам наведаться в жилище господина Гора. Может быть, там мы отыщем то, что суд примет в качестве доказательств». «А если мы ничего не найдем?» – тоскивана человек то тот же суд впаяет нам пару лет в местах не столь отдаленных за проникновение в частное жилище без санкций и оснований. Он был прав. Защита интересов малых народов была приоритетной задачей суда совета. Даже шеф не смог бы ничем нам помочь в случае провала. Но, как говорится, кто не рискует, тот не ездит на красном феррари. Нам бы хотя бы одну самую маленькую, но реальную зацепку. Любой факт, чтобы доказать обоснованность действий. С Дрэком Дроном мне тогда очень повезло, хотя сам гном, думаю, так бы не сказал, но я был твердо уверен, что в случае чего Дубальд смог бы повлиять на своего подчиненного. А вот в отношении Белла я бы не поручился. Слишком уж независимо он держится. «Смотри-ка!» «Наша подруга возвращается», – возвестил Вик. Но я уже видел ее и сам. Мария, очевидно, ожидала меня у машины, но, убедившись, что мы победили, решила присоединиться к нашей компании. Ее белая блуза была слегка порвана, на руке наливался крупный синяк, а на щеке красовалась длинная царапина. Но выглядела она скорее радостной, чем подавленной. «Все в порядке», – нежно проворковала она и стрельнула глазками в мою сторону. «Смотря что ты под этим подразумеваешь. К примеру, с твоим коллегой господином Нэшем далеко не все в порядке. Он сошел с ума и вряд ли сможет в дальнейшем выполнять свои должностные обязанности». «Да он и так особо к ним не приступал. Больше меня кадрить пытался, похотливый старый гном». «И в итоге это у него получилось?» Мария нахмурилась. Это из-за одной давней истории. Не знаю как, но он раскопал определенные подробности моей жизни. Ты имеешь в виду странную смерть Дмитрия Васильева? Девушка отвернулась, чтобы скрыть эмоции. Я не был специалистом по женским чувствам, но Вику в этом вопросе мог доверять, а он незаметно кивнул мне, показывая, что все по-честному, она не играет, а переживает искренне. Он был таким милым. «Совсем еще молодым. Мои способности – не дар, а проклятие. Они несут мне только беды. Как бы я хотела быть обычной, как все люди!» «Так что же тогда случилось?» – поторопил я. «Чувство это, конечно, личное, но время поджимало. Если вкратце...» – Мария почувствовала моё нетерпение и заговорила быстрее. «То я виновата в его смерти. Я тогда была еще неопытной в предсказаниях и не понимала...» что мои видения с большой долей вероятности – это лишь варианты возможности, А он поверил мне сразу и целиком, и это его сгубило». «Ты что-то ему предсказала?» «Его смерть, – кинула девушка, – страшную и ужасную смерть. Он должен был стать инвалидом до конца жизни, паралитиком на полном иждивении отца. Я не смогла скрыть от него такое». «И ты ему все рассказала?» «Да, рассказала». А потом он уехал, и я его больше не видела. Лишь позже узнала, что примерно через месяц после нашего разговора он разогнался на машине и врезался в дерево. Не захотел себе такого будущего, предпочел умереть. Он был очень впечатлительным, а еще и я ему нравилась. Может, он меня даже любил и верил безоговорочно. Печальная история. Посочувствовал я старой трагедии, которая еще ранила ее сердце. «Сейчас даже я это видел». «А Шак Нэш об этом узнал?» «Да, он выяснил каким-то образом и пригрозил, что Раскарат все от А я этого не могла допустить. Я даже сменила фамилию после гибели Тимы, лишь бы его отец не отыскал меня. Все что угодно, только чтобы он не знал, из-за чего сын покончил с собой». «И ты согласилась разделить с Нэшем постель?» «А что мне оставалось?» Лучше несколько раз перетерпеть унижение, чем обречь человека на страдания до конца жизни. Отец Димы не выдержал бы этого рассказа. А Шах обещал, что парой раз все у нас и ограничится. Ну-ну, недоверчиво окинул стройную фигуру Мариевик. Что-то мне в это не верится. Я умею хорошо гадать только на других людей. На себя у меня почти никогда не получается. Таков принцип моего дара. Так что мне оставалось только верить. «Значит, вчера вы с ним?» «Нет, вчера у нас ничего не было. Он просто рассказал мне все, что узнал, и дал время до утра на раздумья». «Да не повезло гному приложить столько усилий, чтобы добиться красавицы и в итоге сойти с ума на пороге счастья». «А откуда он вообще узнал об этой давней истории?» «Я не знаю. Мне кажется, ему кто-то рассказал». «Вот еще новость». Если это Белл подкинул нашу информацию о Марии с целью скомпрометировать девушку или просто одним ударом избавиться от обоих с помощью своего ручного великана, то это был хитрый ход с его стороны. С этим понятно. А что ты знаешь про убийство дрона и про гримтурса? Ничего, совсем ничего, правда? Эта тварь поджидала в доме, и как только Наш ее увидел, мне кажется, тут же и повредился рассудком. А Гримтурс даже растерялся поначалу. «Но если бы ты не пришел, мне конец». «А про Дрека я вообще ничего не знаю. Извини». «А Белгоры и Сприганы?» «А что Белгор? Он привез всех четырех, но по предварительной договоренности с Дубальдом. Сприганы полезные, хорошие охранники. Лишь только раз они поскандалили и то между собой. Дубальд тогда лично помогал всех разнять». «Что за потасовка?» – заинтересовался Вик. «Кого разнять?» «Недавно, с неделю назад или чуть больше, сприганы повздорили, Дубальд потом ходил сам не свой». «Так-так, а какого числа это произошло?» Мария назвала дату, и она точно совпала с днем похищения документов и бриллианта. «Значит, мое самое первое предположение оказалось верно. «Сприганы, замешанные в этом деле, они устроили драку, чтобы выманить Дубальда из кабинета», А в этот момент кто-то незаметно проник туда, забрал ценности и также незаметно вышел. Все занимались дракой, и вор запросто провернул свое дельце. Вот она, та самая зацепка, которая мне так нужна. Предположим, что Белл контролировал сприганов и заставил их устроить драку, а сам попал в кабинет. Гор сразу спустился вниз, разнимать охранников. Нет, минут через пять, а что? Вот. Пять минут. Этого вполне достаточно, если знаешь шифр и обладаешь ключом. А как бы дубль третий не хитрил, думаю, у Ферри нашлись возможности узнать секретный шифр и может даже сделать дубликат ключа. Тем более, если вспомнить, что они состояли в интимной связи. Теперь можно смело отправляться в квартиру Гора, и ни один суд не признает, Неправомочность наших действий!» «Спасибо тебе! Ты нам очень помогла! Езжай домой, переоденься, потом возвращайся в офис. Сегодня будет долгий день!» «А как же я туда доберусь?» – растерялась Мария. «В машине нашей я видел ключи. Думаю, она ему не пригодится в ближайшее время!» мы поехали в джипе Вика. Я сразу же позвонил Ольге и попросил проследить, чтобы мою машину отогнали к нашему офису. Конечно, чистильщики не очень-то обрадуются, им и так предстоит повозиться с гримтурсом, но у меня совершенно не было времени, а бросать свою заслуженную лошадку без присмотра не хотелось. «Куда мы едем?» – спросил я через некоторое время, сообразив, что Вик движется в только ему ведомом направлении. К дому этого гора «Или я что-то упустил?» «Формальный повод проверить его жилище у нас имеется». «Сам Гор, по твоим словам, еще недавно торчал в офисе, так что нам помешать не сможет. Адрес я знаю. Так зачем ты спрашиваешь?» «Доставим высокое начальство в лучшем виде». «В следующий раз я попрошу шефа, чтобы ты остался за старшего. Тебе пойдет на пользу». «Это точно!» Обрадовался Вик и тут же начал обгонять слишком, по его мнению, медленные машины. «За старшего с удовольствием!» «Ух, я вас бы погонял! А пока чуть-чуть поспешим!» Так Вик называл свой экстремальный стиль вождения, когда, казалось, даже самый спокойный и невозмутимый водитель сигналил как ненормальный след нашей бешеной машине. Самое удивительное, что за весь свой водительский стаж Вик не сам не попадал в аварии и не становился их виновником. Он вводил как шумахер свои лучшие годы. Думаю, прими Вик хотя бы раз участие в профессиональных гонках, победа бесспорно осталась бы за ним. Ведь помимо великолепной реакции и навыков вождения, он обладал массой других врожденных талантов, не говоря уж об его магическом даровании. Я привычно прикрыл глаза, чтобы не травмировать свою нервную систему. А Вик, не обращая, казалось, никакого внимания на дорогу, увлеченно рассказывал утренний эпизод, которому был свидетелем. «Так вот ты и представь. Захожу я в наш офис, а Олька стоит на столе, орет благим матом и всячески отказывается покинуть свою позицию. И этот цирк продолжался, пока не приоткрылась дверь в подсобку. А оттуда... Очень осторожно выглянул наш знакомец-вампир и вежливо так попросил разрешения покинуть наш гостеприимный отдел. Оказалось, он у нас в подсобке позабыл кольцо с рубином, которое помогало ему сосредотачиваться и дольше держаться в человеческом облике. А без кольца он периодически самопроизвольно обращался мышью, мыши, пусть и летучий. Бедняга все это время не мог понять, где же его оставил. Память у него с годами стала совсем слабой. Но, наконец, до него дошло, что, кроме как в подсобке, кольцу быть негде. Он и явился к нам в надежде обрести утраченное. А ты помнишь, какие отношения у него сложились с нашей ненаглядной Оленькой? Но она отвыкла за это время от вампира, вела себя спокойно, рассудительно, разрешила осмотреть подсобку, только вот в самый неподходящий момент, когда кольцо уже благополучно обнаружилось, вампир от переизбытка чувств перекинулся в мышь и, взлетев в воздух, начал радостно пищать. А Оля в тот же момент оказалась на столе и атаковала вампира таким мощным ультразвуком, что несчастный посчитал самым правильным укрыться от бури в спасительном помещении, с которым он за свое временное проживание там даже сроднился. В общем, если бы я не пришел вовремя, то сложно сказать, чем бы все это закончилось. О, кстати, вот мы и на месте. История, рассказанная Виком, была занимательной и в другой раз я бы даже улыбнулся, но сейчас мне было не до нашей ведьмочки и ее фобий. Мы подъехали к самому известному в Чертанске жилому высотному комплексу, построенному пару лет назад по проекту модного столичного архитектора. Квартиры здесь столи сумасшедших денег, и даже особняк Шаха -Нэша не мог сравниться в стоимости с местными апартаментами. Нам на самый верх! Клиент обитает в пентхаусе. Разумеется, Фейри не разменивался по пустякам. Складывалось такое впечатление, что один только бедолага Дрэк Дрон из всей этой честной компании жил скромно и посредством, да может быть еще и Мария. Ведь даже гномы-извращенцы Дорт и Зан обитали вместе лишь из-за скупости своих характеров, а вовсе не по финансовым причинам. Внутрь здания мы проникли довольно просто, внушив охране, что мы местные. Квартир в доме много, и заполнить всех жильцов охранники не успели, хотя по служебной инструкции и обязаны были это сделать. Но в том и преимущество жизни магов, что почти все обычные двери этого мира нам всегда открыты. Этот комплекс отличался от других не только ценами, но и качеством интерьеров, а также услужливостью персонала. Мы прошли по полу, выложенному белыми мраморными плитами с яркими синими прожилками, через весь холл сияющий дорогим убранством, достойным всемирно известных отелей, и вышли прямиком к лифтам, а мальчик-лифтер лет 10-12 на вид уже спрашивал, на какой этаж нам, собственно, нужно попасть. Пентхаус. Коротко бросил Вик, и мальчик посмотрел на него очень внимательно, но кнопку так и не нажал. «И что же ты ждешь?» – поторопил его мой напарник. «Ключ. Чтобы попасть в пентхаус, нужен специальный ключ. Но вы ведь этого не знаете, потому что не живете тут». Вот так мальчик-левтер разоблачил сомнительных магов, бесславно завершив их едва начавшуюся карьеру квартирных взломщиков. Следовало догадаться, что в отличие от охранников, которых мало что в этой жизни интересовало, мальчишка крайне любопытен и наблюдателен. Стоило лишь в его смышленые глаза. Поэтому нужно было либо ломать его волю, либо прибегнуть к иному способу убеждения. Естественно, я выбрал второе. Полиция. Я достал из кармана одно из удостоверений, которое всегда таскал с собой на всякий случай. Вик тут же подыграл, состроив зверскую рожу блюстителя правопорядка. Нам нужно провести осмотр квартиры на уровне пентхауса. Есть подозрение, что там проживает очень и очень опасный преступник. Если мы найдем доказательство вины, то сможем арестовать его. Нам и нужно-то всего полчаса». «А я знал!» – возбужденно сообщил паренек. «Он мне никогда не нравился, хозяин той квартиры. Он такой красавец, богач, а взгляд у него неприятный, колючий и недобрый». «Это он и есть. Мы давно его разыскиваем. Тебя как зовут?» Степан, послушай, Степан, давай-ка для начала ты закроешь двери и нажмешь самый высокий из доступных этажей, а то охранники уже начинают коситься в нашу сторону. Мы работаем под прикрытием, и знать о нашем реальном статусе им не нужно. Хорошо? Хорошо, кинул Степа, и лифт наконец трунулся вверх, стремительно набирая скорость. Показывай, приказал Вик, куда тут ключ совать надо. Вот в эту прорезь. «Но ведь у вас нет ключа?» «Нет», – честно признался Вик. «Ну а попробовать-то можно?» Мы со Степой напряженно следили за действиями Вика. Он сосредоточился, наморщил лоб и что-то забормотал себе под нос. Я узнал слова отпирающего заклинания с некоторыми вариациями. Затем Вик приложил к прорези руку и улыбнулся. Лифт должен был мигнуть лампочками и ехать дальше – Но ничего не произошло. Улыбка медленно сползла с лица великого заклинателя. «Не получается?» – спросил Степа. «Тут надо иначе». «Иначе? Что ты понимаешь, юнец?» – обиделся Вик. «Просто тут система новая. Я с такой не сталкивался». Меня же ответ парнишки заинтересовал, и я решил уточнить. «Ты знаешь, как надо?» «Знаю», – серьезно кинул он. «Сейчас покажу». Степан достал из кармана фирменной курточки небольшую отвертку, смело воткнув прямо в разъем для ключа и уверенно принялся крутить и дергать. «Ну вот, только этого не хватало», – проворчал Вик. «Сейчас на пульт охраны поступит сигнал о порче системы лифта. Они свернут это с нашим появлением и вся конспирация к коту под хвост». «Но ведь вам нужно лишь полчаса. Вы должны успеть», – уверенно ответил парнишка а сигнал пойдет не на пульт местной охраны, а сразу хозяину квартиры, потому что кнопка пентхауса на особой сигнализации, а я ее обходить еще не умею. Но пока он доберется сюда, вы уже найдете то, что ищете. Надо бы еще внутрь попасть. Сейчас. Если бы я не знал, как смотреть, я бы никогда этого не заметил. Обычное зрение тут не помогало. Вдоль руки Степки пробежал маленький огонек, Похоже на небольшую искрку от костра. И как только эта искра достигла отвертки, все еще вотнутой в разъем, что-то щелкнуло, лампочки на лифте загорелись этажом пентхауса, а сам лифт продолжил подъем, через несколько секунд распахнул двери, ведущие, как оказалось, прямо в квартиру. Кудесник! обрадовался Вик, который тоже заметил огонек, и многозначительно взглянул на меня. Но я сделал знак, что этим мы займемся позже. И все же перед тем, как покинуть лифт, Вик протянул степки визитную карточку с номерами нашего офиса и попросил. Если ты вдруг увидишь, что вернулся хозяин квартиры, позвони по этому номеру. Так, на всякий случай, хорошо? Там ответят наши друзья. А ты лишь объясни ситуацию. Степан кивнул знак того, что все прекрасно понял. Мы наконец покинули лифт. Его створки закрылись, и, судя по шуму, он отбыл вниз. Мы попали прямиком в гостиную, заставленную очень богато, но с неким привкусом извращенности. На книжных полках, наряду с толстыми старинными фолиантами, я заметил разного рода вульгарные книженцы, преимущественно порнографического толка. На стенах висели головы диких животных, глаза у всех отсутствовали может охотничьи трофеи, но выглядело достаточно неприятно. Там же я увидел несколько давних фото семейства Ферри на фоне красивейшей норвежской природы и несколько картин в жанре, которые я не понимал. Холсты словно нарочно забрызгали разноцветными красками, но это не создавало ощущения красоты, наоборот, вызывало рвотный рефлекс. Пентхаус был двухъярусным и, по моим прикидкам, занимал примерно 200 квадратных метров. Вик быстро сбегал на второй этаж, но тут же вернулся, сообщив, что там лишь несколько спален и две ванные комнаты. Весь первый ярус занимала гостиная, поэтому я подумал, что искать улики надо именно здесь. Мы занялись планомерным обыском, не забывая периодически поглядывать на часы. Времени оставалось в обрез. Но повезло, как всегда, Вику. «Сейф!» Гордо провозгласил он, будто самолично вмонтировал его в стену, спрятав за одной из картин. «Откроем?» «Постараемся. Степана бы сюда». Заметил, что у него дар. «Конечно, заметил. И никто им не занимался. Парнишка сам свой талант развил». «Ничего, если боги позволят, я еще им займусь». «Давай-ка для начала займись сейфом», – поторопил я. Вик возился не меньше 10 минут, но в итоге с задачей справился. Сиф бесшумно открылся, и Вик торжествующе посмотрел на меня. Купи мне к шляпе и Кольту еще набор отмычек, обязательно пообещал я. Так что тут у нас? Сиф оказался не слишком большим, но достаточно вместительным. На верхней полке лежали стянутые банковскими лентами денежные пачки в валюте разных стран. По виду достаточно приличная сумма. Но деньги меня не заинтересовали, а вот на нижней полке я приметил несколько фотоальбомов. Открыв один, я поперхнулся. Там на фото блистала обнаженная уль в объятиях наших гномов-извращенцев Диртси Дорта и Зоразана. «Так, значит, у Гора компромат и на этих ребят имелся, да еще какой!» «Значит, держал Горых в кулаке!» «А это что? Прямо за альбомами лежала толстая папка из красной кожи. Я вытащил ее и пролистал. Несомненно, я держал в руках похищенный у Дубальда документ. «Это они! Мы нашли! Очень интересно, кстати!» Я, конечно, не специалист, но из этих бумаг ясно, что в компании «Адамант» кое-кто занимался злостными злоупотреблениями. «А где же наш бриллиант?» – спросил Вик, но ответить я не успел. «Положи папку на место, мерзкий саглядатой!» Белгор и все четыре Спригана появились внезапно, перекрыв нам путь к отступлению. Они все уже успели. Разумеется, сигнал с пульта поступил в гору, и Ферри выехал незамедлительно, прихватив с собой сразу оба комплекта охраны из Адаманта. Надо полагать для верности. Что ж, они сумели добраться сюда гораздо раньше, чем мы надеялись. Ох ты! Слова-то какие!» – восхитился Вик. «Соглядатой? Можно я запишу это в свой список избранных ругательств?» Я сказал, положи папку. Хорошо, постарался я успокоить Ферри. Не нужно нервничать. Вот ваша папка, все документы на месте. Я положил папку, ну не в сейф, а сверху, и примирительно поднял руки вверх, демонстрируя дружелюбие и готовность к диалогу. А теперь вы умрете. Гор накручивал себя. Его глаза побелели, зубы сжались до скрежета. Сприганы держали в руках короткие копья, с которыми явно умели превосходно обращаться. Они пока не нападали, но я понимал, что за этим дело не станет. «Подождите, зачем же сразу переходить к крайностям? Может быть, сначала объяснимся?» «Мне не о чем с тобой говорить, и с твоим приятелем тоже!» «Но, если вы позволите, я хотел бы задать лишь один вопрос» а потом делайте с нами, что сочтете нужным. Гор задумался на мгновение, но все же кивнул. Спрашивай только быстро. Тогда на стоянке это вы пытались меня задавить? Белл улыбнулся, показав ряд идеально белых зубов. Я? Жаль, не вышло. Проблем было бы сейчас меньше. Как только я узнал от этого идиота Дубальда о том, что он обратился в службу контроля, я сразу понял, что с вами надо жестко, «Сначала нанял людей, чтобы следить, но все люди – дилетанты. Их взяли в тот же вечер обычные полицейские. Не смешно ли? Тогда я понял, что надо все делать самому. И уж когда тебе повезло, я решил подключить к делу своего друга и соратника. Хм, значит, те ребята на Тойоте все же непростые угонщики». Вик похлопал меня по плечу. «Я же говорил, что все не так просто». Зачем мы похитили папку с документами? Я, кажется, догадался. А вот зачем нужен был бриллиант? Какой еще бриллиант? нахмурился Гор. Что ты мне тут голову морочишь? Кажется, он не врал. Да, кстати, а от твоего Гримторса мы взяли? Подразнил его Вик. Белзамер. Он оказался вовсе не так силен, каким казался. Сейчас он уже дает признательные показания. «Так что ты обречен, господин Ферри. Советую сдаться, и, возможно, ты облегчишь свою участь». «Вы сдохните!» Гор был просто вне себя. «Твари, сдохните!» «А вот это мы еще посмотрим, лис!» Но я уже понял, что задумал Вик, и момент не проворонил. Лишь только напарник дал команду, я выхватил пистолет и открыл прицельный огонь в первую очередь по сприганам. Вик проделал то же самое. Мы стреляли, опустошая магазины. Но как не помогло оружие против иниистого великана, так и здесь пули отскакивали от невидимой преграды купола, накрывавшей Ферри и его свору. Я прекратил стрелять, увидев, что это бесполезно. Гор неприятно улыбался. Внезапным жестом он разорвал рубашку на груди и на нас уставился Широко раскрытый, огромный, безумный глаз, росший прямо на его теле. Глаз желтого цвета с многочисленными красными прожилками. Он словно видел меня насквозь. Меня передернуло от отвращения. Вот он, секретный дефект фейри Беллагора – Третий глаз. Именно поэтому его и признали своим господином и повелителем такие сильные существа, как сприганы и гримтурс. Традиции сприганов и великанов во многом схожи, как почти у всех примитивных малых народов, поэтому неудивительно, что ребята пошли за гором на край света и мигрировали в Россию. И если сприганов он сумел пристроить охранниками, взяв таким образом под свой контроль службу безопасности фирмы то «Гринтурса» решил приберечь в качестве козырной карты. Интересно, сколько дел они провернули такой дружной компании? Если выживу, обязательно проверю сводки последних лет. Наверняка удастся закрыть пару-тройку старых висяков. Впрочем, сначала надо выжить». Очевидно, глаз Ферри обладал достаточным запасом силы, чтобы поставить магический щит и обезопасить компашку от наших выстрелов. Но сейчас, продемонстрировав, на что способен, Гор прикрыл свой жуткий глаз и, вероятно, снял щит, потому что сприганы, как будто получив приказ, бесшумно двинулись вперед. — Вот ведь неприятность, — пожаловался Вик, — быть убитым сборищем уродцев. Что? «Может быть, глупее?» «Смерть!» – завяжал Белгор. «По-моему, он уже совсем не контролировал себя. Третий глаз на его обнаженном торсе вновь открылся и яростно засверкал на нашу сторону. Омерзительное зрелище!» «Сприганы обходили нас полукругом. Их четверо, а нас только двое – И лучшее наше оружие ⁇ боевая магия. На них почти не действует. Ч ⁇ вы защитные амулеты. Ну что ли, друг мой, прошептал Вик. Настал наш бой последний. Посмотрим еще. Меня переполнила злость. Как все неудачно получилось. Если бы мы только успели выбраться отсюда до их приезда... Что же делать? Вдвоем с четырьмя профессиональными убийцами мы не совладаем. «Да плюс еще сам Гор. Он тоже очень силен, может быть, сильнее всех сприганов вместе взятых. Впрочем, я сомневался, что мы бы справились, даже захватив он с собой только двух своих прихвостней. Слишком большой у них перевес в боевом мастерстве. Конечно, я умел драться, и вполне неплохо, но не так, как они. Моя сила в магии, а не в кулаках. Бежать некуда». Единственный выход, перекрыт сприганами, остается только драться. Драться до последнего. «Эй, друзья, мы не помешаем?» – внезапно спросил кто-то. Сприганы настороженно замерли, оценивая степень новой угрозы. На лестнице, ведущей на второй этаж, радостно ухваляясь, стояли Брайан и Чингис. Проникнуть в дом они могли лишь с крыши. Но я этого нисколько не удивился. Если мы были горячевским языком операми, то Брайан и Чингис – самым натуральным Амоном. Не знаю, каким чудесным образом они оказались здесь, но я готов был прыгать от радости и благодарить небеса и преисподнюю за этот нежданный подарок. Смотрим, вы тут веселье затели, а нас не позвали. Мы же и обедиться можем. «Присоединяйтесь!» – радушно предложил моментально повеселевший Вик. «Тут нас всех хватит, и еще останется!» Наши друзья неторопливо спустились по лестнице и подошли к нам. Им никто не препятствовал. Брайан и Чингис смотрелись внушительно. Брайан выглядел как типичный американец. Добродушный световолосый уолень, два метра роста, этакий свой парень. Такие играют в футбол в школьной команде, при удачном раскладе попадая в профессионалы. Но Брайан не любил футбол, хотя и учился долгое время в Америке. А любил он такие опасные ситуации, как сейчас. Когда силы равны или почти равны, с небольшим перевесом на стороне противника. Тогда из весельчака и балагура он превращался в смертоносный инструмент. Чингис был иной. На две головы ниже Брайна он почти всегда побеждал его в тренировочных схватках. Драки он не любил, хотя очень уважал силу, как и почти все представители Востока. Еще он являлся мастером спорта по боевому самбо и дзюдо, имел какие-то там пояса разных цветов, состоял в нескольких борцовских клубах, но отличался спокойным характером. «С удовольствием!» – поблагодарил вежливый Чингис – а Брайан лишь прищелкнул языком. От этой привычки мы его никак не могли отучить. «Вы как тут оказались?» – спросил я. «Только что вернулись из отпуска, приехали в офис, а тут как раз звонок». Анонимный источник молодым и задорным голосом сообщил, что скоро состоится попытка убийства сотрудников полиции, и указал адрес, по которому, как сообщила наша милая Оля, находится, как я понимаю, жилище одного из фигурантов текущего дела. «Обстоятельно», – разъяснил Брайан, – «мы сорвались с места в карьер, вам на помощь. Нехорошо, когда наших друзей коллег пытаются прикончить темные личности». «Конечно, мы ничуть не сомневались, что вы справитесь и сами. Но в любом случае, нам нужно было в магазин купить продукты и спиртное, отметить приезд. Вот по дороге заскочили узнать, скоро ли вы освободитесь». «Стёп, как кудесник!» – восхитился Вик. Это он позвонил, больше некому. Причем сразу же, как только мы зашли в квартиру, по времени как раз сходится». Белгор изумлённо изумленно пытавшийся осознать происходящее, немного пришел в себя и заорал. «Убейте их всех! Быстро!» «А это что за трехглазик?» С интересом осматривая бесновавшегося мистера Гора, поинтересовался Чингис. «Это он и есть!» Фигурант и темная личность с враждебными наклонностями, пояснил Вик. и вредитель убийца. Ох, нехороший, пожурил гора Брайан. Надо наказать. Сприганы наконец решили, что с нами действительно пора кончать. Копья в их руках зашевелились, словно живые. Двое бандитов кинулись на нас с Виком, а двое оставшихся на Брайна и Чингиза. Гор стоял посреди гостиной и размахивал руками, что-то яростно крича. Тут все закрутилось с немыслимой скоростью. Сприганы бросились на нас одновременно, и мне только и осталось, что бороться за свою жизнь. От удара копьем я увернулся, но Сприган тут же пнул меня в живот. Я отлетел в сторону, согнувшись пополам от боли, однако второй удар копья не прозевал и вовремя отскочил. И все же долго так продолжаться не могло. Сприган был бойцом экстра-класса, и все, что я мог ему противопоставить, — быстрые ноги. Вот только сбежать я никак не мог. Повернись хоть на мгновение спиной, и копье тут же пробило бы меня насквозь. И тут я вспомнил, что в пистолете остался последний патрон. Я приберег его на всякий случай, поняв, что барьер гора мне не пробить. Но ведь Спригана хуже не защищает волшебный колпак. Только лишь меня осенила эта простая мысль, я выхватил оружие и выстрелил, не целясь от бедра, инстинктивно. И, как ни странно, попал. Может быть, в других обстоятельствах Сприган вернулся бы от пули, но сейчас он не ожидал такого поворота событий, Он не видел во мне серьезного противника, мысленно уже считая мертвым. И я не простил ему этой ошибки. Ему не хватило буквально двух секунд, чтобы покончить со мной навсегда. Пуля, снабженная мощным заклинанием, попала Спригану точно в грудь и застряла в легких. В тот же миг заработало заклятие. Будь это обычная пуля, Сприган бы не только выжил, но, возможно, и не заметил бы попадания». Но тут спецы постарались. Смертельное волшебство удалось на славу. Он резко остановился, как будто прислушиваясь к изменениям, происходящим в организме. Потом отступил на шаг, и я впервые заметил в его глазах нечто похожее на удивление. А потом он взорвался. Заклятие разворотило его грудную клетку целиком, раскидал повсюду кровавые ошметки. «Мне повезло, что я отошел на несколько шагов, иначе быть мне по уши заляпанным кровью и всем остальным». А так обошлось. Сприган упал, чтобы больше никогда не подняться, разве что кто-то из некромантов решился бы его оживить. Только вряд ли этот мерзайц представлял собой такую ценность, чтобы жертвовать ради его воскрешения запасом сил, который обычный некромант купит не меньше года. «Я целый и невредимый» смог, наконец, осмотреться и выяснить, не требуется ли кому из друзей моя помощь. Но помощь никому не требовалась. Брайан и Чингис убили своих противников очень быстро, им для этого не понадобилось никакого оружия, лишь голые руки и желание поскорее вернуться в офис и начать кутить. А как только своих приганова не прикончили, то тут же пришли на помощь Вику, у которого не осталось такого козыря, как последняя пуля в пистолете. Поэтому не прошло и пару минут с начала схватки, а среди наших врагов в живых остался лишь ошарашенный Белгор, который переводил все три свои глаза с меня на Вика, с Вика на Чингиза, с Чингиза на Брайна, а с Брайна на лежащие тела и кровавое месиво, которое устроил мой выстрел. «Может быть, теперь поговорим?» – предложил я Гору, но тот не ответил. Глаз на его груди – Вновь широко распахнулся и ярко засиял. «Кажется, готовилось колдовство, грозившее нам неприятными последствиями. И я напрягся, готовый прыгнуть в сторону в случае чего». А Чингис неспешно, как делал сотни раз на тренировках, метнул нож. Вик одобрительно присвистнул. Нож попал прямо в центр глаза. Моментально погасил в нем всяческое свечение, и одновременно прикончив Белогора на месте, Ферри скончался, и не требовался доктор, чтобы признать этот факт. Надеюсь, ребята, он не был вам больше нужен, невинно спросил Чингис. Дело в том, что от глаза можно было ждать чего угодно, и я решил, что лучше обезопасить себя сразу и понадежнее, чем потом бороться с непонятными последствиями. «Силен!» – восхищенно сказал Вик. «Это было почти так же круто, как с гримтурсом, которого я пленил». И он принялся в подробностях рассказывать о недавней схватке с великаном, всячески напирая на собственное феноменально успешное участие. «Я же вернулся к сейфу и взял папку с документами. Больше тут делать было нечего». «Все в порядке?» – спросил вежливый Брайан. «Почти». Задумчиво ответил я. Половину пропажи мы нашли. «Да, кстати, раз бриллиант не у города, то у кого же?» Вспомнил Вик, прервал свое повествование. Я внезапно понял, что знаю ответ. «Ждите меня в нашем офисе, я скоро буду», сказал я и, не отвечая на вопросительный взгляд Вика, кинулся к двери. «Какой же я идиот! Все настолько элементарно! А я не додумался, я готов был биться головой об стену, ведь решение загадки оказалось совсем рядом. Добравшись до полупустого офиса «Адаманта», я поднялся на второй этаж и, не постучав, зашел к ней. Она меня ждала. Привет, Макс! сказала Мария, предпочтя назвать меня именем, которым я представился ей впервые. «Где камень?» «Здесь...» Маша протянула мне небольшую коробочку. Я открыл ее. Внутри лежал, сверкая многочисленными гранями, прекрасный бриллиант. «Я видел много замечательных драгоценностей, но такого чуда встречать еще не приходилось. За него и вправду можно было убить...» И наверняка за бриллиантом тянулся длинный шлейф кровавых злодеяний. Странно только, что в этот раз камень был ни при чем. «Зачем ты это сделала?» Мария ответила. «А тебе никогда не хотелось иной жизни, отличной от твоих нынешних повседневных будней, той, где ты самый красивый, сильный и смелый, где ты самый богатый и всемогущий. Не хотелось?» «Наверное, хотелось. А я мечтал об этом всегда, с самого детства. Но все, что мне удавалось до сих пор – мелочи по сравнению с теми мечтами. Я думала, что, наверное, не судьба. И тут вдруг случилось чудо. Тем утром я проснулась с ощущением чего-то необычного. Как всегда по утрам, я разложила пасенс на день и впервые за многие годы погадала на себя. Я же говорила, что достоверно у меня получилось гадать лишь на кого-то». А тут расклад выпал просто изумительный. Карты говорили «Не зевай сегодня, и тогда в ближайшие дни осуществятся многие твои мечты». Они мне описали подробно, что и как делать. Карты умеют говорить, если знать, как их слушать. «И ты не зевала?» «Не зевала. Бриллиант я увидела несколькими днями раньше» когда случайно зашла к Дубальду за подписью для четных счетов. Он не заметил меня, потому что стоял спиной к двери и разглядывал на свет нечто изумительно сверкающее. Я сразу поняла, что это великая драгоценность, но чтобы его не смущать, тихонько вышла из кабинета. Потом громко постучала в дверь, а когда опять зашла внутрь, Дубальд уже сидел за столом. Драгоценности, видно, не было, он ее сразу спрятал. Вернился ко дню, когда ты похитила камень». «Хорошо. В тот день после гадания я точно знала, что сегодня мне улыбнется удача. Я должна была украсть камень. Главное, это ключ». Пароль я узнала, просто разложив пассианс на цифры. Я не была уверена в его правильности, но позже оказалось, что я не ошиблась. В тот день мой дар меня не подвёл. Никогда прежде я не предсказывал с такой точностью собственные действия. И что было дальше? Дубальт вышел всего на несколько минут, когда внизу началась перебранка с и Я сначала тура спустилась вниз, привлеченная шумом, но потом, когда пришел Бел, сбежали все остальные, я поняла. «Вот он, тот самый шанс!» Я опрометью бросилась в кабинет к Дубальду. В его столе нашла ключ, который лежал точно в том месте, где должен был лежать. Я открыла сейф и достала коробочку с бриллиантом. Хоть я ее не открывала, ошибиться было невозможно. В сейфе хранилась только она одна. Я страшно боялась, что кто-нибудь зайдет. Все мелочи до последней я не могла предвидеть, но обошлось. Потом я закрыла сейф и прибежала в свой кабинет. Спрятал свою добычу между документами в шкафу. Ты видел, сколько там бумаг? Без тщательного обыска по струнему очень трудно что-либо отыскать. Только после этого я немного успокоилась и пришла в себя. Как ты хотела его продать? Ты же должна была понимать, что с таким бриллиантом не миновать сложность. Я и сама не знала как. С того момента, как он оказался у меня, я его даже не трогала. «Достала только сейчас, перед твоим приходом. Я же знала, что ты придешь один». «Откуда?» «Все-таки у меня сильный дар лис». Я опешил. «Как ты меня назвала?» «Лисенок». Маша Лукова посмотрела на меня. «Разве не так называют тебя друзья?» «Откуда ты узнала?» «Как только я тебя встретила в тот самый первый день в коридоре, я сразу вспомнила твое лицо». У меня есть вырезка из чертанского новостного листка с твоей фотографией. Там еще ты стоишь рядом с напарником. Статья про поимку уранового контрабандиста. Я помнил это дело. Мы его расследовали года три назад и поймали одного ловкого типа. В листке написали про нас статью, поместив фотографию, на которой мы с Виком гордо позировали. Вот не думал, что у кого-то она сохранилась. Это было так давно что казалось в другой жизни. «Я была тогда крайне впечатлительна», — улыбнулась Мария. «Когда я прочитала ту статью и увидела тебя, то у меня возникло сильное предчувствие нашей встречи. Причем я знала, что встреча произойдет при очень важных обстоятельствах. Одно время даже думала, что нам суждено быть вместе, поэтому изучила то фото в деталях, пытаясь понять, смогу ли полюбить тебя». И мне показалось, что смогу. Но встреча все не происходила. Постепенно предчувствие забылось, но когда я увидела тебя в нашем коридоре, то узнала моментально. Вот такая история глупой девочки. Теперь скажи, куда мне идти сдаваться? Тысяча злобных гномов! И что только не приходит в голову романтически настроенным барышням. «У тебя есть куда уехать?» – спросил я. Да, ничуть не удивилась вопросу Маши. К тетке в Питер, она давно зовет к себе, обещает помочь с хорошей работой. Она у меня профессиональная колдуня, работает в мэрии. Вот и сжай к ней прямо сегодня. Дубальду, я сам все объясню. Спасибо тебе, лисенок. Маша подошла ко мне и встал на цыпочки поцеловала в щеку. Я буду тебя помнить. Не сказал больше ни слова и ни разу не обернувшись. Она вышла из кабинета. Вот так все и вышло. Я не знал, рассказала ли она мне правду или соврала, но это было абсолютно неважно. Она мне нравилась, и к тому же я не считал, что кража та причина, по которой молодая красивая девушка должна сидеть в тюрьме. Тем более такой малоприятной, как тюрьма совета. Поэтому никаких угрызений совести не испытывал. Присев на покинутый морей стул, я набрал номер Дубальда. «Все завершилось!» – сказал я, не здороваясь. «Приезжайте в офис, я вас жду!» В ожидании гнома я прикрыл глаза и даже кажется, ненадолго задремал. И снились мне джунгли Африки, затерянные города древних и Лена верхом на слоне. Бин Дубальд III примчался в офис минут через двадцать, и вид он имел взъерошенный и недоверчивый. «Отчитываюсь», — начал я. «Нами проведен ряд мер по разрешению вашей проблемы. В результате выяснено, что ваш сотрудник Дрек Дрон погиб в результате насильственных действий со стороны другого вашего сотрудника Белла Гора. Тот же Белгор послужил причиной того, что еще один ваш подчиненный Шах Нэш. «В настоящее время находится в психиатрической лечебнице совета». «Белл?» – пробормотал Дубль. «Не может быть! Как я в нем ошибался? Ну почему?» «Очевидно, что в последнее время господин Беллгор производил незаконные операции с вашими товарами, а конкретно всеми возможными способами списывал качественные вещи, как убытки». В тайне их реализовывая. Дрек Дрон догадывался о его махинациях, и хотя не смог ничего подтвердить, но очень старался это сделать. Поэтому господин Гор и уничтожил его. Затем он попытался убить Шаха -Нэша, чтобы списать на него всю вину за происшедшее. Бриллианты, документы он похитил, воспользовавшись тем, что вы на пять минут оставили ключ от сейфа в кабинете А сами спустились вниз разбираться с проблемой с Приганов, он сам же и инициировал. Я думаю, он готовил и ваше устранение с помощью одного профессионала, который был ему полностью предан. К счастью, он не успел осуществить покушение. Сейчас Киллер схвачен нами и находится в камере. Мерзавец. Ах, мерзавец. Дубольд взволнованно принялся бегать по комнате, а Уль тоже причастна. Уль Гор ни в чем криминальном не замешана. Во всем виноват только ее брат. Она, обычная легкомысленная особа, озабочена исключительно своими проблемами. Белгор мертв, мы уничтожили его при попытке сопротивления. Также мертвы все четыре спригана, а шахтнеш повредился рассудком – Так что, боюсь, вам придется озаботиться поисками новых сотрудников. А вот ваш камень и документы». Дубальт выхватил коробочку у меня из рук и принялся тщательно осматривать камень со всех сторон. Даже обнюхал для верности. «Да, это он, несомненно. А документы в порядке?» Ничего не пропало. Гор не хотел, чтобы доклад попал по назначению его махинации теоретически можно было отследить, а вы не так уж и виноваты в финансовых убытках компании. Так что сейчас, когда все прояснилось, есть шанс наладить дела. Отлично, просто отлично! Все, я прощаюсь. Счет получите на днях. Конечно, конечно, не волнуйтесь, вы проделали огромную работу, и все будет полностью и незамедлительно оплачено. Я и не волнуюсь. Кстати, еще одно. Мария Тильман с сегодняшнего дня уволилась по собственному желанию. Она сказала мне, что не может больше работать вместе, где творятся такие жуткие дела, и уехала к родственникам в другой город. «Не страшно, не страшно. Найдем замену», — сказал Дубальд. «Незаменимых не бывает. Всем найдем замену». «Советую вам в этот раз искать более надежных сотрудников». Кивнув к новому на прощание, я покинул здание Адаманта, надеясь, что никогда больше не увижусь с не очень приятным господином Дубальдом, которого больше заботят деньги, чем люди. Рано или поздно он все-таки напорится на неприятности, выбраться из которых ему уже никто не сможет помочь. Для такого прогноза не обязательно обладать талантами Марии. Ведь совершенно ясно, что гном был осведомлен о многих делах своего сердечного друга Белла Гора, и документы, находящиеся в папке, в первую очередь предназначались для того, чтобы спасти шкуру самого Дувальда. И я думаю, он прекрасно знал, кто на самом деле похитил эту злосчастную папку. А нас он нанял, вероятно, лишь для того, чтобы навести панику, показать Гору, что тот на крючке и Фейри запаниковал, начал совершать ошибки одну за другой, и в итоге пришел к печальному финалу. А бриллиант урона и благодарность эльфов требовались до на крайний случай, чтобы, если дела пойдут совсем уже отвратно, иметь возможность сбежать в Ирландию. По крайней мере, все выглядело логично, даже если в чем-то я ошибся. Выкрутится ли сам Дубальт или его уволят после доклада о бестном положении компании, я не знал. Да это меня уже особо и не интересовало. Дело закрыто. А мне пристало вернуться в офис и отчитаться перед шефом, сперва предупредив коллег о том, что не стоит слишком болтать языками по поводу бриллианта. По дороге не забыть купить обещанную шоколадку для Оли. А потом состоится большая вечеринка «Наконец-то вся наша команда в сборе»